Часть 2. Глава 1. Врожек некоторое время колебался, прежде чем согласиться на предложение старухи, но потом все-таки решился. Другого шанса найти обидчика и отомстить ему могло и не представиться. Заманчивыми были и пророческие обещания ведьмы, но жизнь научила врожека с недоверчивостью относиться к сладким речам. Он отлично понимал, что старуха могла сказать именно то, что наемнику хотелось от нее услышать. Велев бойцам возвращаться в гостиницу и дожидаться его там, он также дал наказ, что делать в случае, если что-то пойдет не так. — Бойко, останешься за старшего. Джирич, ты свидетель. Идите. Напоследок распорядился в рожек, и парни, кивнув с облегчением, покинули страшное место. Мужичок-проводник вовсе бежал бегом прочь от ведьминского логова. Врожек вернулся в землянку. Старуха уже собрала котомку и испытующе посмотрела на рыжего командира. Пронзительный взгляд из-под кустистых бровей снова пробрал до костей, и врожек, стиснув зубы от накатывающей волны панического ужаса, едва выдавил из себя. «Отчего так жутко, ведьма?» Та безлобно расхохоталась и, прихватив клюку, подошла к врожеку. — Да разве это жуть? — отмахнулась она. — Настоящей жути ты еще не испытал, воин. Но ты силен, признаю. Умеешь страх держать при себе. Иные мужики еще за оградой с ног валятся. Посмеялась она, затем аккуратно прикрыла убогую дверь и стала водить руками по воздуху изображая какие-то охранные знаки. «Бабы и вовсе память теряют, как на тропу ступают. Зачем же они тогда к тебе ходят?» «Кто как?» — пожала плечами старуха. «Чтоб скотины не болела. Или наоборот, болела!» — захихикала она так, что смех обратился в кашель. «Бабы только по женским делам бегают. Вам, мужикам, удовольствие, а девкам проблемы». «Это ж какие?» — не понял сразу ворожек «Плод травят», — огрызнулась Трила. «Или сам не знаешь, как нежеланным детям живется?» — спросила она, злобным взглядом просверлив командира до самого нутра. «Если б моя мать к ведьме сходила, я бы не родился», — процедил он сквозь зубы, преодолевая очередную волну страха. «И что, счастливая она была?» Ехидно поинтересовалась ведьма, заканчивая свою ворожбу. Вружек промолчал, припомнив тихую, бледную мать, у которой слова-то в доме деда не было. — Пошли уже! — махнула рукой старуха и проворно заковыляла по тропинке. — А жутко тебе еще потому, — помолчав, добавила она, — что ты сам почуял в лесу неладное. Надо спешить! — «Иначе из леса да в дом, из дома да в реку, а там и весь свет накроет!» — непонятно пробормотала старуха. «Идем, идем!» — поманила Трила Врожека и скрылась за густыми елями. Вскоре Врожек понял, что старуха имела в виду. Лес действительно был мертвый, пустой. Деревья словно промерзли до корней, застыв над путниками недвижимым сводом с распростертыми скрюченными руками ветвями. Меж замшелых бревен и голых кустарников не шныряли зимующие звери, на ветках не сидели нахохленные птицы. Тишина и постоянный полумрак, а затем у спустившейся ночь заковали в ледяную корку сердце рыжего командира, и чем дальше они шли, тем холоднее становилось у него внутри. Старуха, словно подгоняемая ожиданием беды, ковылялась с неожиданной для нее проворностью, редко предлагая небольшую остановку, чтобы перекусить. В ее котомке нашлась еда и для врожика, хотя он поначалу с опаской брал из ее рук лепешки и вяленое мясо. Но они шли и шли все дальше, в самую чащу леса, так что впроголодь он долго бы не протянул. Едва выдержали долгую ночь, чуть рассвело, пошли дальше волчьими тропами. — Так быстрее, — пояснила старуха, когда они стали пробираться сквозь бурелом по глубоким сугробам, и все ускоряло и ускоряло шаг, так что врожек едва за ней поспевал. Зато на исходе дня пришли к нужному месту. Трилла вела себя, как собака щейка Кружила, принюхивалась, то отбегала в сторону, то возвращалась обратно, застывала на месте, прислушивалась к чему-то. Наконец она торжествующе вскинула клюку и помахала в рожеку. — Сюда, сюда! — позвала она и вдруг, насторожившись, резко припала к земле. Наемник подошел к старухе и увидел, что она склонилась над бездыханным телом. «Он...» — с облегчением уточнил в рожек. «Он...» — да только... — растерянно сказала старуха и умолкла. Затем резко дернула рубаху на груди лежавшего человека и припала к ней ухом. «Не может быть...» — пробормотала она. Поковырялась в котомке, нашла небольшое зеркальце и приложила к губам мужчины. Затем схватила его руку, прижала два пальца у основания ладони и снова замерла. «Живой!» — с удивлением констатировала она после всех манипуляций. «Ты хочешь сказать, что снимала плащ с мертвеца?» — нахмурился в рожек. «Он был черный и холодный, как могила моего муженька» задумчиво произнесла Трила. — А сейчас погляди, от черноты не осталось и следа. Командир взглянул в бескровное бледное лицо мужчины и согласно кивнул. — Ты можешь что-нибудь сделать, чтобы он пришел в себя? — спросил в рожек ведьму, решив повременить с упреками. Та стала поспешно копаться в котомке. — Я не была готова. Затряслась она, но можно попробовать это. Разведи огонь и поставь воды. Ведьма швырнула в рожику крохотный закопченный котелок. Тот разозлился от подобного обращения, но обиду стерпел и сделал, что было велено. Старуха тем временем растирала виски мужчине и бормотала какие-то заклинания. Когда вода закипела, Трила бросила в котелок щепотку порошка из маленького кожаного мешочка. В морозном воздухе тотчас разнесся аромат каких-то дивных трав. Пока отвар кипел, ведьма продолжила осмотр незнакомца. «Да он еще и ранен!» — снова удивилась она. В рожек взглянул. Под ребрами виднелся едва затянувшийся след от колотой раны. Без какой-либо помощи он должен был умереть от потери крови. Или от черной хвори. Или от холода. — намекнул на отсутствие плаща командир. «Но он жив!» — лихорадочно соображала Трила. «И за прошедшее время ему явно стало лучше!» Она обернулась к врожеку. «Теперь я точно знаю, что человек, которого ты ищешь, придет именно сюда. Причина исцеления может быть только одно — источник силы находится где-то здесь». «Что за источник?» — нахмурился в рожек, искоса посматривая на лежащее тело. — Источник темной силы! Силы огня! Человек идет сюда! Сиди и жди! — выкрикнула, словно каркнула ведьма и снова склонилась над незнакомцем. Командир, в который раз беззвучно прокляв себя за решение следовать за старухой в лес, уселся у огня и молча наблюдал, как та суетится с отваром вокруг мужчины. Вскоре стемнело. Бормотание ведьмы становилось всё более тихим, но врожек силился разобрать, что она говорила. Огонь и тень, воздух и камень, земля и дерево, море и смерть, бубнила старуха, отпаивая по глотку лежавшего. И сохли деревья, замерзли травы, Рыси, медведи и волки Скрылись за дальним переходом. Черная-черная тень накрывает лес, Лезет под кожу, забирает душу. Все живое боится тень, Все мертвое превращается в тень. Светлое на черное, а черная в прах! Выкрикнула последние слова старуха, и пламя фыркнуло огненными брызгами. В покрепче сжал ручку бабкиного ножа, до того страшным и одновременно завораживающим было зрелище, разворачивающееся на его глазах. От накатывающей жути хотелось немедленно убить старуху, но командир понимал, что обратной дороги сам не найдет. Пламя, казалось, ожило, взметнулось оранжевой стрелой вверх Едва не облизывая ветви сосен, поленья застонали человеческими голосами. Старуха обернулась и посмотрела на врожика совершенно безумными глазами. «Идут! Идут!» — прохрипела она. «Спрячься, воин!» Она протянула ему какой-то предмет, в котором он с отвращением узнал человеческую кость. «Зажми ее в зубах, и станешь невидимым!» возьми глупец настаивала ведьма с ними духи умерших они мгновенно выдадут тебя а кость сокроет мертвый мертвого не сдаст бери каркнула она так что урожек выхватил кость из ее рук и скрылся во мраке подальше от огня пламя резко уменьшилось точно присыпанное песком и старуха вновь склонившись над незнакомцем продолжила своё бессвязное бормотание